Глава 66, в которой речь пойдет о том, как любящая девушка, оскорбленная в своих чувствах, ушла в иной мир и как безжалостный юноша с холодным сердцем вступил в секту пустоты. Итак, мы остановились на том, как Синер выразил опасение, что барышня лень может упасть. «А барышня Сюэ может растаять, если на них сильно дохнуть». И все безудержно расхохотались. Жена Бао Эра в шутку шлепнула син Эра и прикрикнула на него. «Может быть, здесь и есть доля правды, но когда она попадает тебе на язык, ты превращаешь ее в небылицу. Ты ничем не похож на слугу второго господина Дзяляня». «По твоей болтовне тебя можно скорее принять за слугу второго господина Бао-Юя!» Эрдзе хотела задать Синеру еще один вопрос, но Сандзе опередила ее. «Чем занимается ваш Бао-Юй, кроме того, что ходит в школу?» «Ох, и не спрашивайте, третья госпожа!» – улыбнулся Синэр. «Если я начну рассказывать, вы не поверите. Он уже совсем взрослый» а учением по-серьезному не занимается. Разве у нас в доме найдется хоть один человек, начиная от дедов и кончая вторым господином Дзялянем, за учением которого учителя не следили бы со всей строгостью? Однако Бао Юй как раз не любит учиться, а старая госпожа дорожит им как сокровищем. Прежде его батюшка присматривал за ним, иногда наказывал, а теперь не смеет вмешиваться» бау целыми днями балуется и безобразничает. А поступки его и рассуждения многим непонятны. Его красивая внешность вводит в заблуждение. Люди думают, что он очень умен. Никто и не подозревает, что таких глупцов, как он, трудно сыскать. При встрече с людьми он и слова не вымолвит. Единственное его достоинство в том, что, не посещая школу, он все же знает много иероглифов. Ни гражданские, ни военные дела его не интересуют. С людьми встречаться он боится, только и знает целыми днями баловаться с девчонками. И вообще, какой-то странный. То на него найдет веселье, он начинает с ними играть, для него не существует ни высших, ни низших, ни господ, ни слуг, все одинаковы. Но уж если у него плохое настроение, он никого и ничего не замечает. Сидим мы где-нибудь или лежим, а он вдруг появится, мы не обращаем на него внимания, и он нам ни слова не скажет. Никто его не боится. Каждый делает, что хочет, и все сходит с рук. «Да, вам угодить трудно», — улыбнулась Сандзе. «Если хозяин добр, вы распускаетесь. Если строг...» начинаете роптать и выражать недовольство. «Мы-то думали, что он хороший, а он, оказывается, вот какой!» — воскликнула Эрдзе. «Жалкое создание!» «И ты веришь этим глупостям, сестра?» — удивилась Сандзе. «Ты же его видела. Его манера есть и пить, а также и речь, разумеется, чем-то напоминают девичьи, потому что он привык жить среди девушек. Но заявлять, что он глуп...» Разве могут такие люди быть глупыми? Помнишь, во время похорон, когда гроб окружили монахи, он встал впереди нас, и мы ничего из-за него не могли увидеть? О нем говорили, будто он не знает правил приличия, невнимателен. А ведь он сказал нам, «Сестры, не считайте меня невежливым. Эти монахи такие грязные и вонючие, и я опасался, что своей вонью... «Они пропитают вас». Затем он стал пить чай. «Ты тоже попросила чаю, и старуха хотела налить в ту самую чашку, из которой пил он. Но он поспешил ее остановить. Сначала вымойте чашку, а потом уж наливайте». Это свидетельствует о том, что в отношении девочек он не допускает ничего неприличного. Но для посторонних его манеры кажутся странными и поэтому они не могут оценить достоинств юноши. «Слушая тебя, может показаться, что ваши взгляды полностью совпадают», засмеялась Ардзе. «Почему бы тебя не просватать за него?» Сандзе, которую стесняло присутствие Синэра, промолчала и, опустив голову, принялась щелкать тыквенные семечки. «Если говорить о внешности и манерах, то вы для него достойная пара. «Но только у него уже есть суженое», — улыбнулся Син-Эр. «В будущем его, вероятно, женят на барышне Линь. Однако это еще не решено окончательно, так как у барышни Линь слабое здоровье, да и она еще слишком молода. Года через два-три, как только старая госпожа все решит, его наверняка женят». Разговор был прерван появлением Лун-Эра. «У старшего господина Дяше какое-то срочное дело в округе Пинань, и он собирается послать туда второго господина Дзяляня», — сообщил он. «Второй господин уедет через несколько дней, а вернется дней через 15-16. Сегодня он не сможет прийти, поэтому просит передать вам, почтенная госпожа, и второй госпожа Эрдзе, чтобы вы по своему усмотрению решали то дело, о котором договаривались с ним». «Завтра, может быть, второй господин заедет, так что постарайтесь все уладить и объявите ему свое решение». Он поклонился и ушел. Вместе с ним ушел и Синер. Юэрдзе приказала запереть за ним ворота, а сама легла в постель и почти всю ночь проговорила с сестрой. Дзялянь приехал на следующий день лишь после полудня. «Зачем вы приехали, если у вас такие важные дела?» — упрекнула его Эрдзе. «Как бы из-за меня у вас не было неприятностей». «Никаких важных дел у меня нет. Просто еду с обычным поручением», — сказал Дзялянь. «Уеду я в начале месяца. Через полмесяца вернусь». «В таком случае о нас не беспокойтесь», — заверила его Эрдзе. «Моя сестра отличается большим постоянством. Она уже избрала себе жениха». «И нам ничего не остается, как сделать все, что она желает». «Кого же она выбрала?» — воскликнул удивленный Дзялянь. «Этого человека сейчас здесь нет», — ответила Эрдзе. «И даже неизвестно, когда он приедет». В этом и затруднение. Она сама мне сказала. «Если он не приедет год, она будет ждать год. Не приедет десять лет, будет ждать десять лет. Если же он не приедет вообще или умрет...» Она обреет голову и станет монахиней, будет поститься, читать молитвы, но замуж ни за кого не выйдет. «Но кто же это такой?» — снова спросил Дзялянь. «Кто сумел так тронуть ее сердце?» «Об этом рассказывать долго», — ответила Эрдзе. «Как-то пять лет назад мы поехали к бабушке поздравить ее с днем рождения и пожелать долголетия». По поводу такого праздника в дом пригласили актеров, молодых людей из приличных семей. Среди них оказался некий Люсян Лянь, исполнявший роли положительных героев. Вот за него моя младшая сестра и решила во что бы то ни стало выйти замуж. Я слышала, что в прошлом году он накликал на себя какие-то неприятности и вынужден был отсюда бежать, так что не знаю, где он сейчас». «Странно!» — воскликнул Зялянь. «Я-то ломал себе голову, кто это может быть? Оказывается, он! Да у твоей сестренки глаз острый! Но только ты не знаешь всего!» «Не отрицаю, Люсян Лянь очень красив, но человек он бессердечный, не считается ни с чувствами, ни с долгом. В прошлом году он избил этого дурака Сюэ Паня, с тех пор ему неудобно встречаться с нами» и он действительно куда-то уехал. Не знаю, правда ли, но здесь прошел слух, будто он уже приехал. Если хочешь, я распрошу слуг Бао Юя. Но если он не приехал, разве узнаешь, где он? Ведь у него нет определенного места жительства. Не напрасно ли мы будем затягивать столь важное дело? «Если моя сестра что-нибудь задумала, она непременно своего добьется», — возразила Эрдзе. «Лучше сделать так, как она хочет». В это время вошла Сань-Дзе и сказала дзяляню. «Дорогой зять, твои слова доказывают, что ты нас плохо знаешь. Я тебе все сейчас объясню. Мы не такие люди, которые говорят одно, а делают другое. Раз я что-нибудь сказала, так оно и будет. Если я избрала Сянляня, ляня значит, выйду замуж только за него». «Начиная с нынешнего дня, я буду соблюдать пост и молиться Будде, да прислуживать матери, пока не приедет он, и я не выйду за него замуж. Если же он сто лет не приедет, я стану монахиней и буду заниматься самоусовершенствованием». Она вытащила из головы яшмовую шпильку. «Если я хоть чуть-чуть кривлю душой и лгу, пусть со мной будет то же, что с этой шпилькой». С этими словами она разломала шпильку надвое, круто повернулась и ушла к себе. И действительно, отныне она не делала ни одного движения, не произносила ни одного слова, которое могло бы нарушить данный ею обед. Дзяляню пришлось уступить ей. Он поговорил с Ардзе о хозяйственных делах, затем отправился домой — чтобы сообщить Фэнзе о своем отъезде. По пути он разыскал Бэймина и исправился у него, не приехал ли Лю Сян Лянь. «Не знаю», — ответил Бэймин, — «думаю, что не приехал. Если бы он был здесь, мне было бы известно». Затем Дзялянь навел справки у соседей Лю Сян Ляня, но те заявили, что он не приезжал. Дзяляню ничего не оставалось, как сообщить Ардзе, что его поиски не дали результатов. Приближался день отъезда. Еще за два дня до назначенного срока Дзялянь объявил, что уезжает, а сам отправился к Ардзе. Прожив с ней эти два дня, он незаметно выбрался из города и отправился в путь. За то время, которое Дзялянь провел с Ардзе, он заметил, что Сандзе словно подменили. Ардзе усердно занималась хозяйственными делами, поэтому он уехал, ни о чем не беспокоясь. Выбравшись ранним утром из города, он направился в Пиннань, Но он не очень торопился. На ночь останавливался в гостиницах, делал остановки, когда хотел выпить или поесть. На третий день пути ему повстречался целый караван вьючных лошадей, который запрудил всю дорогу, а за караваном верхами ехали хозяева и слуги числом около десяти человек. Когда они сблизились, Дзялянь внимательно присмотрелся и увидел перед собой никого иного, как Сюэ Паня, а рядом с ним Люсян Ляня. Дзялянь подхлестнул коня и подъехал к ним. Они поговорили о всяких пустяках, поделились новостями, а затем вместе отправились в харчевню. Дзялянь с улыбкой говорил Сюэпаню. «После вашей прошлогодней ссоры мы хотели пригласить вас обоих и помирить, но брат Сянь-Лянь вдруг бесследно исчез. Как могло случиться, что вы снова вместе?» «Странные дела происходят в Поднебесной», — засмеялся Сюепань. «Мы с моим приказчиком продали товары и весной отправились в обратный путь. Но вблизи города Пинань на нас напала шайка грабителей. Тут неожиданно появился брат Сянлянь, разогнал бандитов и спас нас. Я хотел вознаградить его, но он отказался принять награду. Тогда мы поклялись быть братьями до самой смерти. И сейчас вместе возвращаемся в столицу. Можешь считать, что мы с ним родные братья. Правда, вскоре мы должны расстаться, потому что в двухстах ли отсюда живет его тетка, которую он хочет навестить. Я же еду прямо в столицу, где во время его отсутствия постараюсь подыскать ему невесту и купить дом, чтобы к тому времени, когда он вернется, для него все было устроено. «Вот оно что!» — воскликнул обрадованный Дзялянь. «Это же замечательно! Напрасно мы беспокоились!» Он засмеялся, а затем как бы, между прочим, добавил. «Ты говоришь, что хочешь женить брата Люсян Ляня, а у меня есть для него чудесная невеста!» Тут он рассказал, как взял Эрдзе себе в наложницы и как он хочет выдать замуж ее сестру. Но ни словом не обмолвился о том, что Сань Дзе сама избрала себя Лю Ляня. «Только дома не говори, что я взял наложницу», — предупредил он Сюэпаня. «Когда у Эрдзе родится сын, тогда все сами узнают об этом». «Так и нужно поступать», — заметил Сюэпань. «Сестра Фэнзе сама виновата». «Опять забываешься», — прикрикнул Лю Лянь. «Ну-ка замолчи». Сюйпань тотчас же прикусил язык, но потом снова не выдержал и сказал: Все равно я тебя сосватыю! Ладно, но девушка должна быть красива, выразил желание Люйсян Лянь. Поскольку за это дело взялись два моих брата, я не смею протестовать. И только прошу, пусть они все решают сами, по своему усмотрению. Пока ничего говорить не буду, сказал Дзялянь но, надеюсь, когда брат Сян-Лянь увидит девушку, он убедится, что таких красавиц еще не было в Поднебесной. «Только подождите, пока я повидаюсь с тетушкой», воскликнул обрадованный Люсян-Лянь. «Не пройдет и месяца, как я приеду в столицу, и тогда обо всем уговоримся». «На слова я не верю», — возразил Дзя-Лянь. ведь Лю сян Люсян-Лянь не живет на одном месте. Сегодня здесь, завтра там». Если он не исполнит то, что обещает, где его искать? Пусть оставит подарок в залог сговора». «Разве благородный человек нарушит свое слово?» — возмутился Люсян-лянь. «Я беден, да еще нахожусь в пути. Откуда у меня могут быть подарки?» «У меня с собой есть подходящие вещи, и кое-что я могу отдать тебе», — предложил Сюэпань. «Для этого не нужно ни золота, ни серебра, ни жемчугов, ни драгоценных камней», — тотчас же сказал Дзялянь. «Пусть только он даст какую-нибудь вещь, которая принадлежит лично ему, чтобы я мог взять ее в качестве доказательства, что сватовство состоялось». «У меня нет подходящих вещей, кроме меча утки и селезня, который лежит в мешке», — проговорил Сянлянь. «Этот меч является фамильной драгоценностью, и передается у нас в семье из поколения в поколение. Я ни разу не смел им пользоваться, но постоянно вожу его с собой, так что, пожалуйста, второй старший брат, можете его взять. Пусть он служит доказательством нашего сговора. Хотя натура у меня не постоянная, как текущая вода или быстро отцветающий цветок, но с этим мечом я не в силах был расстаться». Потом все выпили по нескольку кубков вина, сели на коней и разъехались каждый своим путем. Между тем, Дзялянь добрался до округа Пинань. Быстро покончил со служебными делами у генерал-губернатора, который велел еще раз приехать примерно в десятом месяце того же года и на следующий день тронулся в обратный путь. Вернувшись домой... Он первым долгом отправился к Эрдзе. Эрдзе после отъезда от Заляня усердно занималась хозяйственными делами. Ворота все время были на запоре, и она не знала, что происходит вне дома. Сандзе по-прежнему держалась твердо и непреклонно. Она прислуживала матери за столом, а остальное время проводила сестрой, занимаясь вышиванием. Хотя дядя пользуясь отсутствием Дзяляня, приезжал несколько раз. Ардзе под разными предлогами избегала встречаться с ним. Что касается Сандзе, то она была оставлена в покое, так как дядя уже успевший достаточно хорошо изучить ее нрав, больше не осмеливался задирать ее. И вот, вернувшись домой и убедившись, как живут Ардзе и Сандзе, Дялянь не мог скрыть своей радости и восхищался добродетелями Эрдзе. Они побеседовали немного о том о сём, а затем Дялянь рассказал, как он дорогой повстречал Люсян Ляня и в подтверждении своих слов передал Сандзе меч утки и селезня. На ножнах меча, украшенных жемчугами и драгоценными камнями. Был изображен дракон с разинутой пастью и какое-то сказочное чудовище. Саньзе вытащила меч из ножен и внимательно его осмотрела. Это был обоюдоострый клинок, на одной стороне которого был выгравирован иероглиф «селезень», а на другой стороне — иероглиф «утка». Он блестел и переливался, как студенная вода осенью. Радость Сан-Дзе не имела предела. Она схватила меч, повесила его в своей спальне над кроватью и каждый день, любуясь им, приходила в восторг от мысли, что, наконец, она обретет мужа, который будет ей надежной опорой на всю жизнь. Дзялянь прожил у Эрдзе два дня, а затем отправился доложить отцу о выполнении его поручения и повидаться с домашними. Фэнзе к тому времени почти совсем поправилась, уже выходила из дому и снова принялась за хозяйственные дела. Потом дзялянь рассказал дзядженю, как он сосватал Сандзе за Люсян-Ляня. Но дзяджэнь все еще сердился, что сестры Ю не жалуют его. К тому же он обзавелся новой любовницей и поэтому только отмахнулся, предоставив дзяляню поступать по своему усмотрению. Но зная, что Цзяляню понадобятся деньги, дяджень подарил ему несколько десятков лян серебра. Цзялянь отдал серебро Эрдзе и велел ей приготовить приданное для сестры. Люсян Лянь приехал в столицу лишь в восьмом месяце. Первым долгом он отправился поклониться тетушке Сюэ и повидаться с Сюэпанем. Здесь он узнал, что Сюэпань, не привыкший к трудностям, какие обычно приходится испытывать в дороге, и к перемене климата, по прибытии в столицу заболел. Прослышав о приезде Люсян-ляня, Сюэпань немедленно распорядился пригласить его к себе в спальню. Тетушка Сюэ, тронутая благородством Люсян-ляня, спасшего жизнь ее сыну, совершенно не вспоминала о неприятности, происшедшие в прошлом году, когда Лю лянь избил Сюэпаня. Напротив, мать и сын бесконечно благодарили Люсян-ляня, приняли большое участие в его судьбе, договорились, как устроить свадьбу, и стали ждать счастливого дня. Лю лянь тоже был растроган их заботами. На следующий день он отправился проведать Бауюя. Оба были так рады встрече, словно рыба, которую поймали, но затем вновь отпустили в воду. Люсян Лянь осторожно осведомился у него. «Как дзялянь ухитрился взять себе вторую наложницу?» «Я ее не видел, а только слышал о ней из разговоров Баймина», — сказал Баоюй. Юй. «Я боюсь вмешиваться в это дело, чтобы меня не сочли слишком любопытным. Баймин говорит, что дзялянь расспрашивала тебе, но не знаю зачем». Тогда Люсян Лянь рассказал ему о своей встрече с дзялянем в дороге. «Какая радость! Какое счастье!» — воскликнул Бао-Юй. «Тебе удалось добиться такой красавицы?» «Да, это достойная тебе пара. Таких красавиц не было в древности и не встретишь теперь!» «В таком случае, почему она до сих пор не замужем?» — удивился Люсян Лянь. «Неужели она могла в меня влюбиться? Ведь я никогда не был с ней близок и почти не знаю ее!» Когда был устроен сговор, мне даже показалось странным, что невеста гоняется за женихом. Потом я стал раскаиваться, что согласился на это предложение и оставил Дзяляню свой меч в доказательство сговора. Но тут я вспомнил о тебе и решил расспросить, в чем дело. «Ты всегда был осторожным. Как же ты мог отдать меч и выразить свое согласие на брак, а потом усомниться?» — упрекнул его Баоюй. «Сам говорил, что женишься только на красавице. Тебе и досталась красавица. К чему же здесь сомнения?» «Ты же не знаешь, кто она», — возразил Люсян Лянь. «Откуда тебе может быть известно, что она красавица?» «Она одна из сестер, которых недавно привезла сюда мачеха супруги господина Дзять Женя», — объяснил Бао Юй. «Как же мне не знать ее, если в течение целого месяца, почти каждый день я бывал во дворце Нинга и встречался с нею. Она поистине замечательна. Недаром она носит фамилию Ю. Вот это уж совсем плохо. Сян Лянь даже топнул ногой с досады. Нет, я не согласен. У вас во дворце Нинга не порочны только каменные львы у ворот. Бао Юй покраснел. Сян Лянь сразу стал раскаиваться, что сказал лишнее. Он поспешно поклонился и произнес. «Прости меня, я погорячился. Но все же расскажи мне, что тебе известно о ее поведении». «Зачем ты спрашиваешь, если все знаешь?» С улыбкой ответил Бао Юй. «Ведь даже я не совсем чист». «Я тебя обидел», — смущенно улыбнулся Люсян Лянь. «Но не сердись». «Зачем об этом вспоминать?» — улыбнулся Бао Юй. «Я ведь понимаю, что ты просто вспылил». Люсян Лянь попрощался и вышел. Сначала он хотел пойти к Сюэпаню, но, вспомнив, что тот болен, да и вспыльчив, щел наилучшим пойти расторгнуть договор, пока не поздно. Приняв такое решение, он первым долгом отправился к Дзяляню. Дзялянь как раз был у Эрдзе и очень обрадовался приходу Люсян Ляня. Он вышел ему навстречу, пригласил пройти во внутренний зал — и представил старухе Ю. Кланяясь старухе, Люсян Лянь именовал ее почтенной тетушкой, а себя называл младшим, чему дялянь крайне удивился. Когда все пили чай, Люсян Лянь вдруг заговорил. «Произошла некоторая неувязка. Мы с вами чересчур поспешно устроили сговор. Когда я приехал к своей тетушке, Оказалось, что еще в четвертом месяце этого года она сосватывала мне невесту, и отказаться я не могу. Если я обману тетушку и сделаю так, как предлагает старший брат Дзялянь, я нарушу свой долг по отношению к старшим родственникам. Если бы при сговоре вы получили от меня золото или деньги, я не посмел бы просить их обратно. Но меч достался мне в наследство от деда, и я просил бы вернуть его. Это было бы для меня величайшим счастьем. Когда Адзялянь услышал это, ему стало неудобно, и он сказал. «Второй младший брат, ты не прав. Сговор есть сговор. И я устроил его только потому, что боялся, как бы ты, дав сначала обещание, потом не отказался от него. Разве все браки устраиваются по желанию?» Нет, так не годится. В таком случае я готов подвергнуться любому наказанию, воскликнул Люсян Лянь, но послушаться вас не могу. Дялянь хотел продолжить разговор, но Люсян Лянь встал и предложил его. Если вам угодно, брат мой, поговорим наедине. Здесь разговаривать неудобно. Саньзе слышала этот разговор слово в слово. Она насилу дождалась приезда Люсянляня. И сейчас, когда тот отказался от нее, она поняла, что кто-то в доме Дзя клеветал ее, наговорил Сянляню, будто она развратна и недостойна стать его женой. Она не могла позволить Сянляню и Дзяляню выйти. Это поставило бы Дзяляня в неудобное положение, да и могла возникнуть ссора. Поэтому, как только она услышала, что Люсян Лянь приглашает Зяляня выйти, чтобы поговорить наедине, она бросилась в спальню, сняла со стены меч, спрятала его под мышкой и вышла к мужчинам. Можете остаться здесь, сказала она. Вот ваш меч. Из глаз ее полились слезы. Она протянула меч Люсян Ляню, другой рукой ухватилась за лезвие и силой вонзила его себе в горло. Поистине, персика цвет растоптали ногами, вся покраснела земля. Яшмовый холм наклонился и рухнул. Как ты поднимешь его? Все бросились к ней, но, увы, поздно. Старуха Ю обезумела от горя и принялась, на чем свет стоит, проклинать Люсян Ляня. Возмущенный Дзялянь кликнул слуг, приказал им связать Люсянляня и припроводить его в Ямынь. Но в это время Эрдзе вытерла слезы и сказала Дзяляню. «Он не принуждал ее покончить с собой. Она сделала это по собственному желанию. Какая польза отправлять человека в Ямынь? Вам же будут неприятности!» Дзялянь пребывал в нерешительности. Он отпустил руки люсян и велел ему поскорее убираться. Но тот не спешил уходить. Вытащил платок и, вытирая слезы, сказал, «Я даже не представлял себе, сколь мужественна эта девушка. Она поистине достойна поклонения. Как я несчастен, что мне не суждено иметь такую жену!» Он зарыдал. Позвал слуг и велел им купить самый дорогой гроб. Затем наблюдал, как покойную обредили и положили в него, и лишь после этого попрощался и вышел. Он миновал ворота и не знал, куда отправиться дальше. Все мысли его были заняты Сандзе, И он думал, какая красивая, незаурядная девушка, сколько в ней было стойкости и решимости. Раскаиваясь в своем поступке, он машинально побрел, куда глаза глядят. Неожиданно ему показалось, что он слышит звон женских украшений, и к нему подходит Саньзе, держа в одной руке меч утки и селезня, а в другой — свернутую в трубку бумагу. «Уже пять лет, как я, безумная, люблю вас», — проговорила она. «Я не могла предположить, что у вас такое бесчувственное сердце». И вот мне приходится расплачиваться жизнью за свою страсть. Сегодня я получила повеление бессмертной феи Цзинь Хуань отправиться в область небесных грез и предстать перед ее судом. Я не могла сразу с вами расстаться и решила явиться к вам на мгновение. Но помните, отныне мы не сможем лицезреть друг друга». Из глаз ее снова полились слезы, которые омочили одежду Люсян Ляня. хотел хотела уйти, но Люсян Лянь умоляюще притянул к ней руки, пытаясь ее удержать. Она оттолкнула его и не спеша удалилась. Сань издал громкий крик и очнулся. Однако он никак не мог понять, сон ли это. Он протер глаза и вдруг увидел перед собой храм, на ступенях которого сидел грязный даос, и ловил в шеи на своей одежде. «Куда я попал?» — почтительно кланяясь ему, спросил Люсян-лянь. «Как вас зовут, учитель?» «Название этого места я не знаю», — засмеялся Даос. «Я остановился здесь, чтобы немного отдохнуть». Люсян-ляню показалось, что его пронизал ледяной холод. Он извлек меч, и, взмахнув им, словно обрубил десять тысяч нитей, связывающих его с суетным миром, а потом опустил голову и покорно последовал за Даосом неизвестно куда. Если вы хотите узнать, что было дальше, прослушайте следующую главу.